И тут его морда искривилась злобной злобные ухмылки, невозможной для зверя. Он медленно осмотрелся и установил взгляд на дереве, за которым спрятался гоблиненок. Совсем как зверь, которого он напоминает внешним видом, Бергес обладает нюхом, не хуже гончей. Он никак не мог не учуять запах гоблиненка, столь сильно истекавшего кровью на пути сюда. Судя по всему, гоблину удалось добраться до сюда не потому